Письмо 23. Обращение к защитнику. Скажите вашему другу, беспокоящемуся, что я могу причинить вред, используя вашу руку для своих сообщений, что этот вопрос был основательно изучен моим учителем и мною, прежде чем я решился на этот шаг. Обыкновенный медиумизм, когда организм более или менее нездоровой земной личности раскрывается для всякого духа, безразлично дурного или хорошего, не имеет ничего общего с вашим положением. В данном случае я, бывший вашим другом на земле и перешедший сюда раньше вас, возвращаюсь, чтобы передать вам свои знания, приобретенные в пасю сторонней области. Я не создаю никаких нарушений в вашей нервной системе. Астральные органы чувств отделены от физических, предохранительной тканью, которая может быть повреждена по причине искусственного раскрытия психических сил, и тогда влияние из астрального мира могут легко проникать в человека, смотри об этом статью «Развитие оккультных сил» в номерах 5-6 Вестника Теософии, 1914 год через которое нежелательные и дурные силы могли бы проникнуть и овладеть вами кроме того если бы и была такая попытка я бы не допустил ее ибо теперь мне известны средства благодаря которым я мог бы охранить вас от того что называется медиумистстичностью более того я советую вам никогда несмотря ни на какие просьбы не давать своих сил на спиритических сеансах странствующие духи так называемого «невидимого мира» не имеют никакого права проникать в ваш организм только потому, что его внутреннее строение допускает такое вторжение, совершенно так же, как уличная толпа не имеет права врываться в ваш дом только потому, что среди этой толпы есть любопытное, голодное и озябшее. Не позволяйте этого. Сообщение со мной – другое дело, оно – исключительно и основана не на личном желании или любопытстве. Многое изменилось с тех пор, как я начал писать через вас. Вначале я пользовался вашей рукой извне, иногда, как вы помните, с такой силой, что на другой день она у вас болела. Затем, ознакомившись с доступными мне средствами, я опробовал другой метод, и вы заметили перемену в характере самих записей. Они начались с неуклюжих больших букв и становились яснее и отчетливее только постепенно, по мере того, как усовершенствовался мой контроль над вашей рукой. В самое же последнее время опробовал новый метод – я настраиваюсь на ваш ум и устанавливаю совершенную телепатическую связь с вашим мышлением, запечатлевая в нем то, что хочу сказать вам. Чтобы писать успешно таким образом, вы должны добиться полной пассивности, погасить все ваши собственные мысли и отдаться моим мыслям, но ведь вы делаете это ежедневно, когда читаете интересную книгу, вы отдаёте ваш ум автору, который ведёт вас, захваченную и пассивную по путям своего мышления. Эти опыты усовершенствования способов нашего общения были очень интересны для меня. Скажите вашему другу, что я не принадлежу к легкомысленным исследователям. В течение своей земной жизни я принадлежал к тому типу ученых, для кого важнее всего истина, и я никогда не злоупотреблял ничьим человеческим существом и, конечно, не начал бы с вас, моего верного друга и ученицы Точно так же никогда не позволю я себе вмешиваться в вашу жизнь, в ваши занятия и в вашу работу. Когда я странствовал по земле, я никогда не считался опасным человеком. Мои свойства не изменились от того, что я переменил одежду. Мне необходимо передать нечто миру. В настоящее время вы единственное лицо, способное быть для меня секретарем. Вопрос не в том, нуждаюсь ли я вашим писании, и даже не в том, хотите ли вы писать, но в той пользе, которую мы можем принести миру. Я думаю, что польза есть. Вы думаете, что она возможна. Такие-то и такие-то выражают свои опасения и сомнения. Помочь этому я не могу, не можете и вы. Господь с ними. Почему им так хочется накрепко запереть за мною дверь?» Я, конечно, не испорчу их потусторонних дел. Несомненно, что и вы не получите иной награды за ваш труд, кроме покачивания премудрых голов и улыбок превосходства или же уверения научно настроенных людей, что я – ваше собственное подсознательное мышление. Нужно только, чтобы вы не огорчались, иначе я не смогу писать через вас. Ваш ум должен быть так же спокоен и невозмутим, как озеро в тихую погоду, иначе ничего не выйдет. Передайте им мой любящий привет.